Можно сказать, что по общему правилу люди, испытавшие истинную нужду, боятся ее несравненно меньше и поэтому более склонны к расточительности, чем те, кто знаком с нуждой лишь понаслышке. К первой категории принадлежат люди, благодаря какой-либо удаче или особым талантам быстро, перешедшие из бедности к богатству. Ко второй — те, кто родился состоятельным и остался таким — Обычно эти последние больше заботятся о своем будущем и потому экономнее первых. Это наводит на мысль, что нужда не так уж тяжела, как она издали кажется. Однако вероятнее, что истинная причина здесь другая. Тому, кто вырос в богатстве, оно представляется чем-то необходимым, предпосылкой единственно возможной жизни, так же, как воздух поэтому он заботится о богатстве не меньше, чем о своей жизни, а, следовательно, окажется, вероятно, аккуратным, осторожным и бережливым. Напротив, для человека, выросшего в бедности, она кажется естественным состоянием, а ему каким-либо путем богатства, излишком, годным лишь для наслаждений и мотовства, исчезло оно, человек обойдется и без него, как обходился раньше». Да к тому же спадет с плеч лишняя забота. Здесь уместно вспомнить слова Шекспира. Должна оправдываться поговорка, что, сев верхом, коня загонит нищий. К этому надо прибавить, что долго жившие в нужде люди питают чрезмерное доверие отчасти к судьбе, отчасти к собственным силам, помогшим им уж раз выбраться из бедности. Они верят в это не столько разумом, сколько душою, и поэтому не считают, подобно родившимся в богатстве, нужду какой-то бездонную пропастью, а полагают, что стоит лишь толкнуться одно, чтобы снова выбраться наверх. Это оригинальной чертой объясняется, почему женщины, выросшие в бедности, становятся после замужества часто расточительнее, чем те, которые принесли богатое приданное. Обычно богатые девушки бывают снабжены не только деньгами, но и унаследованную склонностью к сохранению богатства. Кто полагает противное, найдет себе поддержку у Ариоста в первой сатире. Доктор Джонсон склоняется к моему мнению. Богатая женщина, привыкшая распоряжаться деньгами, тратит их разумно. Той же, которая впервые получает в руки деньги лишь после замужества, так нравится тратить их... Что она способна промотать все. Во всяком случае, я советую тому, кто женится на беспреданнице, завещать в ее распоряжение не капитал, а лишь доходы с него, а в особенности следить, чтобы состояние детей не попало в ее руки.